Глава двадцать первая Через два часа в отель прибыли мама и отчим Дениса. Его мама — настоящая красавица, стройная, в красивом платье Макси, нежного сиреневого цвета, с идеально уложенным каре. Она всегда была перфекционисткой, и теперь я чувствовала себя не очень уютно в простом черном платье, выбранном исключительно для работы. «Оленька, дорогая, сколько лет, сколько зим!» Восторженно протянула мне руки будущая свекровь. «Вот как бывает, да? Нежданно-негаданно и встретились через десять лет!» «Мы сами до сих пор поверить не можем!» – зарделась я. «Мамочка, Сергей Сергеевич, в кафе уже накрывают стол!» Денис расцеловал мать и повел родных внутрь отеля. «Какая красота, Денис!» Восхищенно смотрела по сторонам моя будущая свекровь. «Я ведь и не была у вас ни разу. Знала бы, как здесь хорошо, в Турцию в жизни бы не полетела. У тебя есть все шансы приехать к нам этим летом». Помогая занести чемоданы в лифт, улыбался матери казанцев. «Так, вам 20 минут, чтобы привести себя в порядок, и мы с Оленькой ждем вас в кафе». Все же тебе надо было сказать мне про ужин заранее». Расстроенно произнесла я, когда мы с ним остались в лифте вдвоем. В чем проблема? Я привез твое платье. Сейчас заберу его из машины и можешь переодеваться. И вообще, черное тебе тоже очень идет. Знаю, но твоя мама всегда такая элегантная, а черное платье у меня для работы. Несу уже, несу, твое красивое платье, подкатил глаза казанцев и двери лифта распахнулись, выпуская нас на первый этаж. Через полчаса мы сидели за красиво сервированным столиком в кафе. Я успела переодеться в элегантное вечернее платье нефритового цвета, приобретенное накануне специально для торжества, и теперь чувствовала себя намного увереннее. «А почему такая спешка? Я голову сломала, пока искала причину вашего скорого бракосочетания». Приподнимая бокал шампанским, Улыбнулась мне будущая свекровь. «Просто в мае сочетаться браком — не очень хорошая примета», — пожал мощными плечами Денис. «И всё только из-за этого?» «Представь себе, а ты что подумала, что Оли вот-вот рожать, и мы можем не успеть расписаться к появлению ребенка на свет?» «Именно так я и подумала». Мы переглянулись и весело рассмеялись. «Мне страшно представить, что надумали мои родственники». Отпевая глоток шампанского, покачала головой я. Денис накрыл мою руку своей. «Думаю, по приезду их ждет разочарование. У нас нет никаких особых причин торопиться со свадьбой». Подмигнул мне он. «Они еще не приехали? Кажется, твою маму в последний раз мы видели на выпускном. Да, Сережа? Повернулась к мужу Галина Николаевна. «Кажется, да», — кивнул тот. Подошел официант записывать наш заказ. Стриптизеры будут, двое в костюмах пожарных, завибрировал сообщением от Даяны мой сотовый телефон. Готовься к зажигательной вечеринке. Округлив глаза, я задвинула телефон под тарелку, но сидящий рядом Денис успел прочитать всплывающие на экране фразы. Завтра я лично заберу тебя из халвы. С силой сжав мою руку, зловеще буркнул он. «А как же твой мальчишник?» Чувствуя себя жуткой развратницей, прошептала в ответ я. «Обойдусь как-нибудь без мальчишника». Я отпила еще шампанского и примирительно пожала плечами. Если бы в тот момент я знала, чем обернется для меня девишник я бы заперлась дома на все замки и не выходила до самого утра 30 апреля. «Оля, просыпайся!» Сквозь сон слышу голос Веронички. Медленно открываю глаза. Девочка заглядывает мне в лицо и с победным криком «Разбудила!» выбегает из моей комнаты. За ней следом, гордо размахивая пушистым хвостом, громко цокает трокси. Осознаю, что это последний день в доме тётушки. У меня и вещей-то здесь не осталось. Только пижама, джинсы, майка, наряд на вечер. Все остальное переехала к Денису на дверце шкафа торжественно развешено свадебное платье видимо тетя развесила его пока я отсыпалась Фота, красивое белье из тончайших кружев все аккуратно висит на плечиках коробка с красивыми туфлями стоит на полу соскальзываю с постели и подхожу к зеркалу завтра я официально стану женой дениса казанцева будто чувствуя мои мысли он шлет мне сообщение. «Привет, красавица, я по тебе скучаю. Даже кофе в постель некому принести». Улыбаюсь. «Привет, завтра все изменится. Можно будет приносить мне кофе в постель каждое утро. Люблю тебя. Я тоже люблю». Накидываю халат и выхожу на кухню. «Там оживление. Моя мама безумолку болтает с тетей Леной, а на плите жарятся блинчики». «Оленька, доброе утро!» — улыбается мама. «Как я рада, что вы с Денисом снова сошлись! Вы всегда были такой хорошей парой!» «Доброе утро!» — подхватываю с тарелки ещё тёплый блинчик и на ходу запихиваю в рот. «Как трогательно!» — мама жарит для меня блинчики. Даже не помню, когда в последний раз их пробовала. По-моему, в выпускном классе. Запахиваю халат посильнее. Кажется, на этот раз все серьезно, и от этого немного грустно. В гостиной «Виск» Вероничка играет с маленькой дочкой Виталика, Настей. Судя по звонкому лаю, Рокси тоже не скучает. «А где Виталик и Даша?» Наливая в чашку кофе, интересуюсь у родственниц. «Уехали дедову квартиру смотреть. Квартиранты съехали на прошлой неделе», — поясняет мама. «Сейчас им понравится, и здесь решат остаться». Фырка и я. Все, может быть, согласно кивает тетя Лена. Только я их терпеть не собираюсь. Захотят остаться, пусть устраиваются на квартире и ищут работу. Мама ставит на стол целую гору блинов на большой тарелке. Они божественно пахнут сливочным маслом и чем-то еще родным и близким. Все, Оля, с завтрашнего дня твоя очередь в семье блины печь. Денис блины любит. По-моему, он всего любит, смеюсь. А еще у вас сегодня девичник. Дашка все уши нам с утра прожужжала, качает головой мама. Точно, вспоминаю я. А до девичника мне надо столько всего успеть. Салон красоты ждет меня через час. Почему-то мне не хочется никакого девичника, особенно в халве. Холва была именно тем местом на пляже, куда все стекались за одним. Выпить и потанцевать. И все бы хорошо, да только с обеда небо начало хмуриться. А к вечеру поднялся шквалистый ветер, и начался шторм. Я волновалась. Шторм охватил все побережье, и наша церемония на яхте оказалась под угрозой. Не волнуйся, Оленька, мы перенесем церемонию на пляж. У яхт-клуба частный пляж. Там не будет никого, кроме нас и наших гостей. А если ветер не утихнет, устроим ее в банкетном зале. Успокаивал меня по телефону Денис. «Лучше подумай, может, стоит отказаться от вашей сдаяной вечеринки?» «Я не могу, она обидится». К тому же ко мне прицепилась Даша. Как могла, оправдывалась я. Стриптизеры в костюмах пожарных мне были ни к чему. А Дениса, я чувствовала, факт их наличия на девичнике очень раздражал. «Ладно, только будьте осторожны. Я приеду за тобой в десять» хорошо я буду тебя ждать кстати стриптизеров придумала не я твоя сестра разбирайся с ней придется ее отшлепать фыркнул казанцев да займись полезным делом пока она не сбежала рассмеялась я насчет того что он заберет меня в десять вечера я решила не спорить в десять так в десять только вот дашка с того момента как они с виталиком переступили порог тётиного дома От нее не было никакого спасения. Она так ошалела от близости моря и возможности вырваться на свободу, что вцепилась в меня мертвой хваткой и мечтала только об одном — поскорее попасть в бар на наш девишник. «Надену новую юбку», — решила я. «У меня есть под нее соблазнительная шелковая кофточка. Будет смотреться идеально». В итоге, в 7 часов вечера, мы оказались в халве втроём. Нервничающая из-за погоды и предстоящей церемонии я, глуповато хихикающая от счастья Дашка и уверенная в себе Даяна. Несмотря на шторм и жуткий ветер с песком, в баре было оживленно. Кто-то услышал, что у нас девичник со стриптизерами пожарными, кому-то просто было нечем заняться. Ветер, бушующее море снаружи, никого не останавливали. Пока Даяна делала заказ у барной стойки, мы с Дашкой пошли к свободному столику. «Даш, посиди, я помогу Даяне», — попросила жену Виталика я. «Да, окей», — пританцовывая, согласилась та. Я развернулась и нечаянно задела плечом вошедшую за нами следом в бар пару. «Извините», — взмахнула рукой и тут же расстроилась. У девушки была точно такая же синяя юбка, как у меня, и она тоже была блондинкой. Правда, оттенок волос очень отличался, но длина нет». Девушка была со своим парнем и тоже заметила мою юбку. Неприятный конфуз, да, мы обе его почувствовали. «Постарайся находиться в другом конце бара». Проходя мимо меня, тихо буркнула она. «Терпеть не могу, когда за мной кто-то повторяет». Я широко распахнула глаза от такой наглости, но даже ничего не успела ответить. Пара уверенно прошествовала к столику у танцпола. Даяна приветливо помахала им рукой, и они ей ответили: Вот так и водись, Даяны, этой королевой моряков. Вокруг нее вечно собирается неуравновешенная публика. Окончательно расстроившись, я подхватила два коктейля и двинулась обратно к нашему столику, за которым скучала Дашка. Впрочем, после второго коктейля меня уже не очень расстраивал факт наличия в баре еще одной юбки, как у меня. Музыка орала так, что закладывала уши. Коктейли лились рекой, веселье искрило через край. Все ждали появления стриптизеров, обещанных Даяной. В начале девятого позвонил Денис. Я как раз допивала четвертую отвертку под манящим названием «Секс на пляже» и уже подумывала завязывать с коктейлями. «Оленька, дорогая, я знаю, что сегодня твой вечер без меня, но на море шторм. Пожалуйста, не вздумайте идти гулять к морю. Смоет волной только так. Волны очень коварны. «Я не думаю, что мы решимся гулять. Ветер поднимает песок. Мы едва добрались до двери бара», успокоила его я. «Если не успеешь, Виталик встретит нас. Так что все будет хорошо, не переживай». «Я скоро приеду, Оля», сообщил Казанцев. «Твой Виталик не внушает мне доверия». «Эй, так нечестно», возмутилась я. «Ты обещал, что у меня будет девичник». «Какой же это девичник, если ты притащишься через полчаса?» «Ничем не могу тебе помочь, дорогая. Наслаждайся, пока можешь». Веселые вопли известили о том, что стриптизеры прибыли, и я спрятала сотовые в сумочку. Они были божественны, эти два накачанных бармена, переодевшихся в костюмы. Отжигали под музыку так, что девчонки визжали от восторга. А когда они остались в одних плавках, И, поигрывая бицепсами, двинулись на наш столик, Дашка потеряла самообладание и повисла на одном из них. Второй взял где-то красную розу на длинные ножки, зажал ее в зубах и потянул меня на танцпол. Все, конец», — подумала я. «Если Денис войдет в бар прямо сейчас, в будущем вообще никуда меня не отпустит одну». Парень подмигнул и вручил мне розу, после чего пошёл грудью на визжащих девчонок. Выдохнув, я решила поскорее ретироваться из опасного места. Вернувшись за столик, допила свой коктейль. Посмотрела в телефон. До прихода Дениса оставалось 15 минут. Танцы, веселье, визги. От коктейлей кружилась голова. Покачнувшись, я решила выйти на свежий воздух. В конце концов дождусь его снаружи. Пробравшись через толпу, уже в дверях я снова встретилась со своей соперницей в юбке. Презрительно фыркнув, девушка первая вышла на улицу и прикурила сигарету. С приходом ночи ощутимо похолодало. Море просто ревело, обрушиваясь на песок грохочущими волнами. Не желая стоять рядом с недовольной девицей, я сделала несколько шагов в сторону темного моря. Очередной порыв ветра вперемешку с песком заставил остановиться. Обхватив плечи руками, я зажмурилась. Надеюсь, к утру море успокоится. «Иначе придется проводить церемонию бракосочетания в банкетном зале». Чья-то крепкая рука обняла меня за талию и прижала к своей груди спиной. «Денис?» Я улыбнулась, но ответа не последовало. Вторая рука внезапно зажала мне рот, и я узнала крепкую хватку. А еще, несмотря на ветер, я узнала запах. Тот, который когда-то манил. А теперь вызывала лишь отвращение. Я узнала Тимура.